Глава четырнадцатая. Той ночью Черри не могла уснуть. От специй в тайском каре у нее колотилось сердце, остеганное льняное одеяло было слишком тяжелым и жарким для мая, да и ее мозг переутомился. Забавно, что при этом она была спокойна относительно того, что сделала. Она ни на секунду не пожалела, что купила лебедь, но не могла перестать думать о том, что предстоит сделать, если они хотят открыться как можно скорее. Идентичный Говард уже прислал по электронной почте список вопросов, от одного вида которых у нее пересохло во рту, а еще она ожидала ответа от фирмы легендарные братья-строители. Братья выполняли для нее все строительные работы в Эйвен-Минстере и знали ее требования. За прошедшие годы Черри их выдрессировала. Она надеялась, что ей удастся завлечь их в Сомерсет побыстрее, но они были на расхват. На самом деле было бы лучше встать и написать список, привести в порядок разрозненные мысли, которые крутились у нее в голове, но она боялась разбудить майка. Они легли спать, не разрешив разногласия. Их разделяла вежливая холодность. Чирья осознала, что это был их первый настоящий разлад. После стольких лет совместной жизни это можно считать достижением, но все равно ей было грустно и неприятно. Она повернулась и увидел, что он смотрит в потолок с мрачным видом. Эй, тихо произнесла она. Через знал, что он не рад ее покупке, но не хотела причинять ему лишнюю боль. Я должен сказать тебе правду, произнес он сдавленным голосом, и она закрыла глаза. Неужели еще одна неожиданная неприятность? Давай. Она скрестила руки на груди. Аннка Хардинг начал Майк превратила мою жизнь в ад почти на три года. Когда она появилась, я был сражен ее талантом. В университете давно не было таких удивительных студентов. Она неправильно истолковала мой интерес к ней. Она подумала, что между нами что-то есть. Я не давал ей для этого ни малейшего повода, ни поступком, ни словом. Но она вбила себе в голову, что мы влюблены друг в друга. — О, Господи! — через села. — Ты серьезно? И она была одержима мной, не давала мне прохода. Шла на все, чтобы остаться со мной наедине. Когда я пытался держать ее на расстоянии, она впадала в истерику. Я не знал, что делать. Она была такой неуравновешенной. Я подумал, не обратиться ли в администрацию, но боялся, что она мне подставит. Она легко могла перевернуть все с ног на голову и сказать, что это я не давал ей проходу. Ведь все знали, что она моя протеже а я уделял ей много внимания, поскольку она талантлива. «Почему ты ничего мне не сказал?» — спросила Черри. «Потому что боялся, что она наврет и тебе. Потому что испугался. Потому что так было легче. Я хотел дождаться ее выпуска, после чего был бы свободен, да и ты была в то время не в себе». «Ну, да». Она вспомнила ужасами на паузы. Неуверенность в себе, незащищенность и сверхчувствительность. Я бы вряд ли восприняла это адекватно. Да, ей тяжело дались эти несколько лет, когда она пыталась изо всех сил выглядеть спокойной и уравновешенной, несмотря на перепады настроения и приливы, пока сердобольный терапевт не выписал ей гормоны. И сразу стало легче. К тому же ты была занята Мэгги. Роза родилась. Я не хотел отягощать нашу жизнь своими проблемами. Дом был моим спасением, моим убежищем. Напрасно ты мне не доверился. Я был сильно напуган. Боялся, что ты заставишь меня пожаловаться на нее, и тогда ее отчислят. Я не мог с ней так жестоко поступить. Даже несмотря на то, что она превратила твою жизнь в ад? — спросила чери с изумлением. — Это ужасно, Майк. Как ты мог молчать так долго? — Ужасно. — Знаю. Оглядываясь назад, я понимаю, что должен был взять ситуацию под контроль. Но я все откладывал и откладывал, надеясь, что она угомонится и оставит меня в покое, и в конце концов она уехала. Не могу описать, какое это было для меня облегчение. Черри откинулся на подушки. И с тех пор ты ее не видел до вчерашнего дня? Она поймала себя на том, что в ее голосе был намек на обвинение. Виделся ли он с ней в последующие годы? Слава богу, не видел, — ответил Майк. То, что она приехала, было подобно возвращению ночного кошмара. Когда она застала меня в кабинете, я испугался, что все может начаться вновь. Я совсем соглашался, лишь бы она успокоилась. С моим пальцем у нее во рту, с приглашением в Лос-Анджелес. Я все был готов стерпеть, надеясь, что она уедет. И она уехала. Он хохотнул. «Ее нет в городе. Опасность миновала. Ты не представляешь, как я испугался ее приезда». Черри вспомнил лицо Майка и его растерянность после речи Аннеки. Тогда она объяснила это волнением и тем, что Майк оказался в центре внимания, чего он не любил. «Так почему ты говоришь мне об этом сейчас? Потому что, если ты из-за Аннеки купила пап, если это была своеобразная месть, еще не поздно». «Не поздно что? Отказаться». Какое-то время Черри молчала. Она прокручивала в голове события дня и пыталась проанализировать свой мотив. Конечно, если бы она не была так рассержена тем, что увидела, то, возможно, не повела бы себя столь импульсивно. Возможно, она бы не действовала внезапно, а прежде взвесила за и против. Но все причины для покупки оставались в силе. Признание Майка ничего не изменило. Она по-прежнему хотела, чтобы лебедь принадлежал ей. К тому же я обидела то, что муж хранил такой важный секрет так долго. Ей было неприятно, что она ничего не замечала. Она верила, что он сказал ей правду, но не могла свыкнуться с тем, что он держал ее в неведении. «Знаешь, я рада, что ты об этом рассказал. Хотя печально, что ты мне не доверял и не признался раньше». «Дело не...» Она вскинула руку, перебивая его. «Ладно, не хочу больше обсуждать это. Что сделано, то сделано» тем более, что это ничего не меняет, и я не передумала. Он глянул на нее, но это совсем не то, что мы планировали. И что мне теперь делать? Ты будешь в Рашбруке. Мы собирались путешествовать, не сидеть на месте, строить планы. Мехико, Вьетнам, Берлин. Он перечислил места, куда они собирались съездить. Я знаю, это не то, что мы планировали, но это то, что я должна сделать». «А если хочешь участвовать, пожалуйста. Ты любишь лебедь?» «Пирог и пинту? Да». Его возмущение выглядело почти комично. «Люблю этот пап, но согласен быть только посетителем». «Это потрясающий проект, и я уверена, мы сделаем его успешным». Он скрестил руки на груди. «Ты сошла с ума». «Майк, дай мне шесть месяцев. Посмотрим, что выйдет к Рождеству. Если не будет получаться, я подумаю». Он отвернулся и, не говоря ни слова, натянул на себя одеяло, всем видом говоря, что разговор закончен. Черри опустила голову на подушку. Она не позволит Майку внушить ей чувство вины. Он передумает. Она знала, что передумает. И в конце концов поймет, какая это блестящая идея и как это нужно им всем.